Глава 3. Про них я бы точно не забыла. В моём фотоаппарате наглядное пособие, как не нужно делать в браке. И как только оно попадёт в руки к частному детективу Тони Скайлеру, в нём появится ещё одна глава о том, какие это повлечёт последствия. Мне было ни капли не жаль ту красотку, чьё лицо приплюснуло к стеклу на втором этаже кирпичного дома. Хотелось бы мне взглянуть на неё, когда муж прижмёт её к стенке с коллекцией эффектных фотографий, где она запечатлена определённо с рабочей стороны. Для некоторых людей клятва верности ничего не значит. И даже страшно от того, сколько таких людей ходят по улицам, вступают в отношения и крадут бесценные годы и частички сердца у тех, кому клянутся вечной любви. Нельзя петь дифирамбы, кричать о любви до гроба и при этом заглядываться налево. Неужели честных мужчин и верных женщин не осталось? Неужели настоящей любви вообще не существует, и любой готов пойти на измену? Романтик внутри меня отказался верить в это, даже когда я подключила камеру к ноутбуку и скинула файлы на рабочий стол, попутно просмотрев каждый и оценив качество съемки. Эта женщина не посмеет соврать, что на снимках не она. Идеальный ракурс, ни единого блика, бесподобная четкость. Едва я успела переслать обещанные улики на почтовый ящик нового знакомого, в дверь отчаянно постучали. Надеясь ошиблись адресом, потому что я уже два часа как мечтаю снова оказаться на диване и забыть о существовании мира. Преисполнится жалости к себе и ненависти Гранту Бекету». Застанав от безнадёжности, я поплелась к двери и посетовала, что хозяин не позаботился о том, чтобы выбрать модель с глазком. «Я бы хотя бы знала, чего ждать». «Вернее, кого? Вряд ли вор или маньяк станет стучать, но всё же...» «Какого чёрта ты не отвечаешь на звонки?» Голос дафи заявился в квартиру даже раньше, чем она сама. Продырявил мне перепонки, замолотил по и без того больной черепушке и эхом отлетел от стен. «Рене, названивает тебе целый день. Ты хочешь упустить выгодный заказ?» «И тебе привет. Я бы пригласила подругу войти, но она не из тех, кому нужны приглашения». Дверь ещё до конца не отворилась, как она уже вышагивает в своих каблуках по моему ламинату и топчется по ворсистому ковру, на который я не смею заходить ни в чём, кроме носков и домашних тапочек. Но это ведь Дафи. Она могла бы пройтись в обуви даже по папской сутане, и ей бы слова не сказали. «Мамочки, что здесь произошло?» Она с ужасом оглядела гостиную, словно минуту назад здесь разорвалась бомба. В принципе, так почти и было, только бомба угодила прямиком в продуктовый, потому что весь диван и журнальный столик были завалены пустыми пачками из-под вредностей, которыми я забивала живот, чтобы не забивать голову Грантом Бекетом. Как назло, носок туфли Дафи задел валяющийся под столиком бутылку шардоне. Дафи стояла с раскинутыми в разные стороны руками и немым вопросом на лице. Неподражаемая, как всегда. В юбке миди и блузке пудрового оттенка с идеальной волной уложенных волос, что спускались по спине до самых лопаток, в туфлях от какого-нибудь солидного дизайнера, имени которого я даже не слышала. Она была почти совершенна, если бы не маска отвращения при виде крошек от чипсов на подушках дивана и подтаившего пятна мороженого прямо на странице «Бостон Глоб», на которую я подписана. Во всём этом антураже хаоса и человеческих пороков Дафи смотрелась ярким бантом на классическом чёрном платье от «Шанель», не к месту. Но увидев меня, вернее то, во что я превратила всего за три дня, чтобы не виделись, она поняла, что произошло и правда что-то ужасное. В любой другой день, если бы я попалась ей на глаза в чумазой толстовке, домашних трениках и с коконом грязных волос на макушке, с сальным блеском на щеках и без грамма туши на ресницах, Дафи наверняка бы упала в обморок. А когда пришла в себя, отчитала бы меня как мама ребёнка, свалившегося в бассейн. Но к моему жалкому виду любовной мученицы прибавлялась ещё болезненная бледность, так что Даффи всерьёз заволновалась. «Ты в порядке? Нормально себя чувствуешь?» «Не совсем». И через пять минут я уже рыдала на её плече в самом эпицентре этого беспорядка. Буквально упала на заваленный одеялами и крошками диван в объятие подруги. Надо отдать дафи должное. Она могла сколько угодно строить из себя деловую леди, что воротит свой точёный носик от чипсов, дешёвого вина и треников. Но в нужный момент она забывала о своих принцессочных закидонах и становилась моей опорой. Её округлая попка, что так аппетитно покачивалась под тканью юбки, уселась прямо в винную лужицу на подушках, которая уже успела подсохнуть, но всё ещё угрожала остаться пятном на её дизайнерской юбке. но Даффи было наплевать. Она заключила меня в уютные и тёплые объятья и поглаживала по голове совсем как заботливая мама, пока я выговаривалась обо всех своих бедах. Услышав, что я чуть не призналась Гранту в любви, она ахнула. Узнав, что он ответил мне совсем не взаимностью, откровением, что женат, покраснела от злости и сказала пару ласковых, от которых уши её знакомых из Бомонда скрутились бы в трубочку. а после рассказала о том, как поехала прямиком к его дому, как столкнулась с мисс Грант, вызвала её протяжный вздох. «Я-то думала, Дафи заведёт многим знакомую шарманку, мол, я же тебе говорила». Она и правда говорила, предупреждала в самом начале, что Гранд Бэкетт не тот мужчина, с кем стоит связываться. И дело было не только в разнице в возрасте, статусе и финансовом положении. «Он из тех мужчин, на кого не стоит полагаться». Как сейчас помню её слова, едва Грант проводил меня домой после чашки кофе рядом с фотостудией, где мы познакомились. «Вот увидишь, рано или поздно он обидит тебя, Зои». Но разве кто-то обращает внимание на такие предостережения? Вот и я не придала словам подруги значения. Хотя в вопросах любовных романов она поднаторела явно лучше меня. Однако Дафи даже не повела своей идеально выкрашенной бровью. Не скривила свой изящный тоненький носик, Не поджала свои пухлые цвета черешни губы. Она была настоящей подругой, с которой мы знакомы лет 12 не меньше. И не собиралась тыкать меня лицом в мои же лужи, как невоспитанного котёнка. Всю вину за случившееся она сбросила на Гранта. «Поверить не могу, что он так поступил!» Причитала она, пока я качалась, как неваляшка из стороны в сторону, и подвывала. «Вернее, я предполагала, что он ещё тот подлец. Но обманывать жену и двоих детей...» «Ну, ничего, ничего». Когда дафи закончила выдумывать гневные метафоры в адрес моего обидчика, она утерла слезы на моих щеках и улыбнулась. «Ты ни в чем не виновата. Слышишь?» С нажимом сказала она. «Ты не знала о его семье и не должна взваливать на себя вину за это. Ты не любовница, Зои. Ты его жертва. Как и эта миссис бекет и его сыновья». Но чувствую я себя паршиво. «Это нормально, потому что ты хороший человек». «Мне так не кажется. Только представь, целый год я спала с женатым мужчиной, крала вечера и выходные у его сыновей. Он тратил на меня семейные деньги». дафи промолчала, потому что, по её мнению, за весь этот год не так уж он и потратился на меня. Когда заводят любовниц, на них раскошеливаются куда как охотней. Ювелирные украшения, брендовые вещи — поездки на курорты и походы в роскошные рестораны. Я же оказалась недостойна ничего из вышеперечисленного. Над списком подарков Гранта Беккета посмеялась бы любая любовница или содержанка, хотя в его карманах водились огромные деньги. И за целый год ожидания его визитов дважды в неделю, верности и любви, я получила лишь мимолетные встречи, которые мы проводили в постели. Никаких ресторанов или выходов в свет — Я покупалась на его отговорки что он слишком устал от людей и не хочет делить меня с другими. На самом же деле он просто боялся засветиться с молоденькой девушкой, посеять ненужные слухи о своей важной персоне. Ужины в моей квартире, быстрый, хоть и божественный секс, и всё. Туфли от Валентина на 14 февраля, серебряный кулон с топазом на день рождения, букет роз раз в месяц, поездка на остров Нонтакет. Вот всё, что я заслужила. Помацев мой лоб со всех сторон и поставив мне диагноз «простуда», Даффи сбегала в аптеку через дорогу за таблетками от головы и жаропонижающими, после чего успела заскочить в и Поло за целой канистрой горячего супа. «На, ешь!» «Чтобы завтра была на ногах, ты нужна Рене!» «Раз я нужна Рене, значит, лучше бы мне и правда поправиться, иначе моё имя попадёт во все чёрные списки». После того, как я прилежно слопала миску супа и заела наваристый бульон таблетками, Даффи была готова снова обсудить мою покосевшую жизнь. «Ты обожглась, милая», — заговорила Даффи, когда по щеке снова скатилась слезинка. «Кто из нас не обжигался?» «Ты», — слезливо промычала я. «У вас такая любовь, о которой все мечтают. И у нас бывают проблемы. Зои!» «Но он ведь не скрывает от тебя жену». «Господи, надеюсь, что нет, иначе ему не поздоровится». Мы позволили себе немного посмеяться, и на душе сразу стало чуточку легче, пока дафя не задала вопрос, на который я не знала ответа. «Ты расскажешь ей, жене Гранта?» «Пока не знаю. Я так и не решила. Но я угораздила же тебя поплестись к ним домой. Не верю, что это ты». Погоди, ты ещё всего не знаешь. И следующий мой рассказ в красках описал, как я сидела в засаде под толстым деревом, как мой фотоаппарат чуть не похитил неизвестный мужчина в шляпе и как я помогла разоблачить изменницу. Даффи хлопала длинными ресницами, не в силах поверить, что со мной и правда произошло что-то настолько необычное. Как правило, моя жизнь вполне себе банальна. Но эти два дня вылились в приключение, которое я бы хотела забыть. «Как и Гранта Беккета. А этот Тони Скайлер — любопытный персонаж», — заметила подруга, когда я поведала, как сердечно он подкинул меня до дома. «Никогда не встречала частных детективов. Я тоже. Думаешь, поработать с ним?» «Я? Поиграть в сыщика под прикрытием?» Эта мысль окончательно подняла мне настроение. «Ты шутишь, Дав? Да меня раскусят на первой же тайной операции». «Сегодня же не раскусили?» Эти двое просто были слишком заняты вещами поинтереснее. Если бы они открыли глаза во время того, как сжались у стекла, то нас со скалером давно бы упекли за решётку за проникновение на частную территорию. «Но ведь это так интересно!» Восхищённо почти пропела подруга. «Я думала, тебе нравится твоя работа». «Нравится, конечно. Я ведь со студенческой скамьей мечтала стать журналистом». вести свою колонку в газете или освещать модный отдел». И дафи добилась своего. Попала на стажировку в «Санди», самый популярный глянцевый журнал Бостона. Почти «Вог» для Нью-Йорка. Она угодила в подчинение к редактору разделов о моде и развлечениях Рексу Харперу и отлично показала себя. Так что по окончанию стажировки тот предложил ей постоянное место. И вот тогда-то Эстер Макдаффи, более известная для друзей как просто дафи, превратилась из и так совсем негадкого утенка в шикарного лебедя. Сменила штампованные джинсы из Мэйсис на оригинальные брючки от Гэп. Забросила кеды на дальнюю полку и переобулась в шпильки, сразу же поймав волну походки от бедра. По долгу службы стала появляться на модных показах, стильных тусовках и вычурных выставках, куда все время пыталась затащить и меня. Будучи главным свидетелем такого резкого и глубокого перевоплощения, «Я опасалась, что скоро стану не нужна Даффи. Ведь я оставалась всё той же простой девчонкой, с которой она познакомилась ещё в школе. Но, возвращаясь из издательства или с очередного крутого арт-мероприятия, Дафи сбрасывала с тебя весь пафос вместе с платьем и становилась моей старой доброй Эстер Макдаффи, которая любила трубочки с кремом, музыку диска и чёрно-белое сентиментальное кино. Но ведь это не так круто, как сидеть в засаде, искать улики и раскрывать преступления». «Вот это работа!» — протянула дафи наверняка пытаясь увести мои мысли в другую сторону. «Не мечтай, Дафф. Оказывается, большая часть работы сыщиком — это подглядывание за любовниками, вроде того, что я наблюдала сегодня». «Это тебе твой друг-детектив сказал?» «Да. Этим он и оплачивает счета. Чужими несчастьями». «Звучит как-то грустно. Измена вообще штука невеселая». «Скорее страшная. Но...» пожала плечами я, вспоминая её парня, с которым они уже полтора года вместе. «С Тайлером тебе нечего бояться. Он хороший и никогда не станет тебя обманывать». Подкрашенные нюдовыми тенями и тушью глазки дафи как-то странно приклеились к полу, словно она не хотела глядеть на меня. «Что может быть такого интересного на ковре, что может потягаться с лучшей подругой? Она что-то мне не договаривала «Дафф?» — позвала я. «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Хотела, но...» «Так говори». «Не могу, прости». «Я ничего не понимаю». В подтверждение я отряхнула головой, прогоняя оттуда всё ненужное. «Почему не можешь?» «Я ведь твоя подруга. Ты можешь рассказать мне всё. Знаю, просто...» «Чёрт, дафи я тебя сейчас чем-нибудь тресну. Ладно». Я искала тебя не только из-за Рене. В общем, вот. Перед моими глазами возникла вытянутая рука ладошкой вниз. Что она мне показывает? Хвастается новым маникюром? Рекламирует новый крем для бархатной кожи? Я бы гадала и гадала, если бы на безымянном пальце не блеснуло что-то квадратное. «Не может быть!» — заголосила я, заметив помолвочное кольцо с камнем в форме квадрата. «Тайлер сделал тебе предложение?» «Да!» Даффи чуть не задохнулась от чувств. Так выглядит счастливая девушка, будущая невеста, а вскоре и жена. «Представляешь? Вчера вечером опустился на колено, и я сказала «да». Мы принялись обниматься и щебетать, как две птички на ветке. Превратились в клубок эмоций и раздражающих звуков. Плакали и смеялись сквозь слезы. «Я так рада за вас!» В моей искренности она могла не сомневаться. «Давно пора, вы ведь идеальная пара». «Ты как? Все это для тебя не слишком? В то время, как вы с Грантом шутишь? Да я на седьмом небе!» «Ты снова зажгла во мне хоть что-то светлое, да?» И Грант Беккет потонул в бескрайнем океане девчачьих разговоров о трехъярусных тортах, пышных платьев цвета шампань и списков гостей. «Моя лучшая подруга выходит замуж. Поверить не могу». «Хотя с чего бы это? Она красива, умна, с характером». Таких девушек расхватывают, как старую коллекцию Тома Хельфегера в сезон распродаж. Они еще даже не назначили дату свадьбы, а мы уже успели решить, какой силуэт будет у свадебной юбки, какого диджея заказать и в какой палитре украшать зал. Зная дафи она еще тысячу раз все переиначит». Но сейчас нам было плевать, что там будет дальше. Она станет женой любимого мужчины. В эту субботу мы устраиваем вечеринку по случаю помолвки. Провозгласила дафи уже собираясь уходить. Проболтали мы почти три часа и съели всю кастрюлю супа. Ты обязана там быть. Познакомлю тебя с кем-нибудь из приятелей Тайлера. «С такими же адвокатами?» — хохотнула я. «Не, это уж спасибо. Не хочу умереть раньше срока от скуки». Если я и буду там, то только ради тебя и твоей предстоящей свадьбы. На мужчин я накладываю табу. Для пущего эффекта я замахала руками в воздухе и поцеловала подругу на прощание. После её ухода стало как-то тоскливо и одиноко, так что я включила телевизор для шума и создания иллюзии, что я не одна на всей планете, и стала разгребать завалы, которые учинила в гостиной за два дня запоя. Пора возвращаться в строй и первым делом перезвонить Рене. Найдя визитку Тони Скайлера, среди клочков бумаги и упаковок из-под еды, я хотела было тоже бросить её в мусорный пакет, но что-то помешало. Рука сама запихнула визитку в маленький кармашек кошелька.